Салон маленький, но в общем все понятно, разве что рычажок добавили к стандартному набору 24. Надо полагать для включения привода. Ну да мы люди простые, мы и так уедем, если заведется. Оно конечно мог быть всякие секретики противоугонные, тут типа размыкатели, цепь или еще что-нибудь, но вряд ли диверы угона боялись. Заводится в легкую, аккуратно трогаюсь и сматываю удочки без каких-либо проблем. Не мудрено, что диверсанты приехали как к себе домой. Места знакомые, сориентироваться особой проблемы нет. Но и гнать не резон. Машинка идет ходка, я даже несколько расслабляюсь. И совершенно зря, потому как лопается переднее колесо. Руль дергается, пьет по рукам и машину закидывает в сторону. Скорость-то была, самокат быстрее ездит. Так что ничего не произошло особенного. Но ну вот возиться со сменой колес тут как-то не с руки. Озираюсь внимательно по сторонам. Безлюдно совершенно, место глухое, дорога второстепенная. Особенно не спрячешься. Ладно. Пошли менять на запаску. Инструмент, к счастью, есть. Домкрат есть. Запаска, на мое удивление, тоже. Причем навехенькая. Так что, собственно, дело на 5 минут. Ну вот даже не вспотел. Теперь все по местам и ходу. Колесо, правда, уже ни к черту. Видно, какую-то арматурину словил. Порвало от души. Да, впрочем, и осталось ехать всего-ничего. А машинка понравилась. Надо бы себе ее прибрать. Теперь в теплый салон. И... Повернувшись, вижу новое в пейзаже. Вижу и не хочу понимать. Не могу даже. Никак. В метре от меня человек. В грязной просторной одежде. Лицо немножко изменено. Да какое нахер лицо? Чего ему надо-то? Подошел как. Почему я запаха не почуял? Окатывает ледяной волной. Когда как в детстве весной с плота упал. Морф. Из расстегнутой на груди хломиды свисают две маленькие синие ручки. Пытаюсь нащупать рукой автомат. Еще раз передергиваюсь от ужаса. Ака на боку нет. В мать. Я же его там и оставил у переднего колеса, что под рукой был. Морф слегка раскачивается. Нелепо шарю руками по себе. Где-то ж у меня пистолет был. Три штуки, не успеваю, ничего не успею, все. Теперь точно все, морф разевает пасть. Ах руши. Ах, руши. Хемаха. Туплю неимоверно. Такое только на экзаменах было, когда надо немедленно соображать, а нечем и никак. Он что, говорит? Говорит? Ах, руши. Ахруши-хемаха! Эта скотина явно злится, да и до этого не аллегория дружелюбия и добродушия был. Челюсти в метре от лица, мозг просто отключили. Но пока не атаковал, есть время. Что ему надо? Что обычно требует при первом знакомстве? При таком знакомстве, что я бы потребовал? Ахруши-хемаха! Ахруши-хемаха! Ахруши-хемаха! Судожная память выволакивает из глубины мальчишку, которого дразнили прозвищем. Сушеные кузнечики, соседи по палате. Волчья пасть. Незвращение верхнего неба. Очень похоже у него получалось. Здесь-то что? Мор вступил на шаг вперед. Пятится мне некуда за спиной машина. Совсем мне в лицо с мерзким смрадом мертвечины с ацетоном. Охруши, химаха! Оружие? Оружие? Охруши, химаха! На землю? Химаха! Автомат там. Хизохис. Выкидываю с кабуры ПМ. В последний момент думаю, чтобы мог бы применить, потом понимаю, что нет, не успел бы. Храсиха хемаха. Уже восстановившемся ритме кидаю вниз рацию. Пытался ее включить, но не получилось. Пальцы не слушаются. А еще может от того, что старательно пытаюсь вспомнить. Что-то в ее речи очень напоминает. Не только бедалага с кличкой «Сушеные кузнечки. Еще что-то, что-то очень знакомое. Вот вертится. Странное ощущение. Было такое. Когда я с двумя балбесами на передних сиденьях, уверенном в том, что марка Мерседес гарантирует от всех бед, невзирая на лысые покрышки, криворукое вождение, влетел на повороте в селе с дурацким названием Большое Апочилово. Только-только начался дождик, эти первые минуты всегда самые страшные, асфальт еще не мокрый, а капельки воды еще не растекаются, а остаются шариками, покрытыми пылью. И дорога оказывается сплошь с такими водяными микроскопическими шарикоподшипниками на которых и нормальная машина идет юзом, а уж на лысых покрышках то и тем более. Но мы и пошли вертеться, дав два полных оборота на 360 градусов, как корова на льду, после чего улетели в кювет. И все это время отчетливо запомнилась до мельчайших деталей вся обстановка вокруг, и я успел передумать черту прору всего, правда превалировала утилитарная, Сейчас врежемся в этот грузовик левым бортом, значит повреждение у меня будет, как на рисунке 38, учебника по судно экспертизе. Нет, проскочили, значит воткнемся перед в жигуль. Значит повреждение пассажира на заднем сиденье слева будет, как в случае описанном у рисунка 40, того же учебника и в том же духе. А потом втроем мы выдернули тяжеленный Мерс из кювета на голом адреналине и не проносилась передо мной вся жизнь. И сейчас я вижу отчетливо бежевые метелки прошлогоднего бурьяна, Серый мерзкий снег, репенник на хламиде морфа. Отлично, хоть рисунок потом по памяти рисуй. Все пятна на его роже и все зубы. Да, акула симпатичнее, но это не все. С речью что-то. Его речь очень характерная, было что-то, было, когда, что-то с опухоли, точно. Раковая опухоль, молодой, очень успешный инженер, 34 года, отличная семья, отличная карьера, отличный специалист видимо, очень хороший человек. Друзья к нему ходили все время. Даже как-то стало четко ясно, что это все. Мне его спихнули, потому как студент-шестикурсник уже может что-то делать, а больше уже пациенту и не нужно. Опухоль была не курабельна, ни оперативно, ни терапевтически, и развивалась стремительно, от чего у пациента отключались одна за другой функции мозга. То, что он забыл как логарифмировать, потом уже становилось невозможно считать, это ему-то, блестящему совсем недавно инженеру. Потом резко ухудшилась речь, сначала перестал говорить сложно сочиненные предложения. Дальше он мог говорить на странном языке, состоявшем практически из существительных, и понимал только максимально упрощенную обращенную к нему речь, от чего мучился не меньше, чем от боли. Но я-то хорош гусь, взяли тепленьким, остается только покрываться холодным потом, хорошо еще не обделся. Вот есть такая теория, что обсираются от ужаса нетрусливые люди, а те, которых с детства хвалили за хорошо покакал. Меня, видимо, не хвалили, или просто забыл, как это делается, не до того сейчас. А до чего? Чё ему надо? Я что, в плену? У кого? Или ему собеседник нужен? Да нет, морду у него в кровище, жрал он кого-то, иначе морфом не был Или я такой покорный, отлично гожусь на консервы? Хесих! Что? Хесих! Смотрит на сумку, ага, понял, медик, врач, доктор Чёрт, чуть чё это на меня словесный понос напал, взамен положенного по ситуации натурального что ли? Это понятно, великолепно. Теперь продолжим начатое. С чего это вы почетный так нагло разъезжаете? Не отрывая правого глаза от зубов самого лица, левым стараюсь посмотреть в бок Там стоит герой картинка. Не знаю почему-то, но в первое впечатление манекен из оружейного бутика. Снаряжение такое впервые вижу: от амуниций до оружия. Все определенно дорогущее и наворочное. Прям прет таковым от этого красавца. Шлем на башке, явно натовский да еще с какими-то привинченными приблудами. А вот автоматик в лапах явно ису Только непростой какой-то там магазин коротенький и понавешенный автомат всякого вроде и глушитель и гранатомет. Но все какое-то необычное. Либо я очумел, либо у гранатомета торчит магазин. И стоит это чучело в картинной позе. Хотя вообще-то ему есть чего так стоять, чего уж там. Итак, из кулап как тот медведь, шел по лесу, увидел, горит машина, сел в нее и сгорел. Что с нашими диверсантствующими произошло? Убивал бы таких боенистов. Рассказывая с таким понтом самый старый анекдот, это даже не хамство. Хотя да, похоже я на медведя. Сгорел. Сел в машину и сгорел. А расслабился как-то. Катались мы взад-вперед без проблем. Да и ехать тут всего-то ничего. А про то, что у диверов обычно есть группа поддержки и прикрытия, совсем запамятовал. Вот она группа. Прострелили мне колесико, и пока я возился и пыхтел, подошли мягонько и незаметно. «Убили несколько человек, ранились десяток, сами тоже легли. Ключи взял с умершего. Помочь было невозможно. Проникающий огнестрельной грудной полости. Замечательно. Поменьше употребляйте существительных, когда разговариваете. И, извините, не понял. Я так хочу. Меньше существительных. Теперь молодец. Мутобор мяса. Пендрила вытягивает из сумки кусок мяса и кидает морфу. Морф ловко его ловит и чавкает прямо у моей физиономии. Хорошенькая парочка». «Снимайте каску и медленно бросайте влево, чтобы не питать ненужных глупостей». «Шлем стальной звякает Танаст. Великолепно и замечательно. Какая специализация?» «Терапевт. Это хуже. Хирургически подготовлены, Шить умеете?» «Хирургическая подготовка была. Практики было мало. Шить умею». «Отлично. Мутобор. Позиция». Морф к моему несказанному облегчение отодвигается. «Правда, то, что он стоит чуть дальше, не меняет в этой ситуации ничего». Судя по тому, как он мясо поймал, шустрый, зараза. Да и пендрила ненавязчиво меня на мушке держит. Присядьте на колени и руки поднимите. Прекрасно. Итак, мне нужно, чтобы вы мне ассистировали. Работать приходится много. Жаль тратить время на второстепенные второстепенности. Вы меня понимаете? Не совсем. Много раненых? Вот еще глупости. Тратить время на всякую слюнявую чушь. Экспериментальное изыскание по некробиотическим новоформам. Вот где можно развернуться. Это потрясающе. Да вы и сами видите, какая здесь перспективность. Перед вами стоит. Вы о таком и не мечтали, верно? Да, дрессированное некрообразование не ожидал. Все не ожидали и не верили. Но я могу и могу не такое. Это только начало. Жалко, что не могу показать это тем, кто, ну, ну, неважно Короче говоря, выбирать вам нечего. из Либо работать под моим управлением, что, обещаю, будет нескучно и фантастически увлекательно, Либо, продолжайте или поймете сами, корм для мутобора? Еще раз повторяю, меньше существительных, не более одного на десяток других форм, иначе пожалеете, понятно, наконец? Ограниченность восприятия охраняйте. Уловили, значит сработаемся. Разумеется, ваше опасение беспочвенно. Я гениален. Вы сами в этом убедились. Скормить? Да и это самое простое и легкое, разумеется, нет. Я только что потерял Альманзора. Он был первым полученным моим результатом по моей методике, а первый блин комом. Глуповатый получился, слабо управляемый. Хотя и раньше интеллектуально был не слишком развит, зато агрессивен, несговорчив и уперт невероятно. Но знаете, обидно терять созданное. Второй блин перед вами. Управляемость куда лучше. Вы можете убедиться сами. И к слову, наглядно показывает, что вас ожидает, если вы проявится нечуткость. Вам ясно? Я предложил ему тоже, что и вам. А ему вдруг приспичило из-за сущего пустяка Гуманизм – вредная фича. Совершенно ненужная в человеческом составляющем. Мутабор, врач? Еще одно употребление существительных, вне моих рекомендаций. И вы на себе узнаете, что такое огнестрельное проникающее. Или сквозное. Это больно, судя по наблюдаемому. Ясно, наконец? А глазки то прищурил. Боишься сволочь своего мутанта. Определенно не хочешь, чтобы этот скотин тебя понимал. Хотя почему скотина? Выходит, порядочный был человек. Только упустил, что это раньше все кончалось смертью. И туда можно было бы кинуться, как последний выход. И тем спасти свое доброе имя. А сейчас, вот на манер собачонки, хоть цирки показывай. Или в добровольном обществе морфоводов. Мне-то что делать? Если я что и помню про попадание в плен, все в один голос утверждают, что чем больше проходит времени, тем сложнее удрать. Налаживается охрана, улучшается контроль. А вот ты теряешь силы. И чем дольше, тем дальше тебя уводят от своих. Тем более возникают сложности при побеге это ясно. А вот как тут удерешь? Не вижу никакой возможности. Это в кино герой одним прыжком выхватывает автомат, косит всех врагов, и с автоматом в одной руке и спасенной героине в другой гордо уходит в закат. Тут мне так не прыгнуть, и Пендрилла Девайс выдержит хваткой и морф на стреме. Извините, не подумал толком, но сказанное вами поразил: ей-богу. Я не представлял себе, что это можно дрессировать. Если это так, то это действительно гениально». Сейчас он должен купиться на лесть. Не до конца и не совсем, но должен. Потому что отчасти это лесть правда. Разумеется, интеллект у морфов есть. Но вот дрессировка их меня действительно поражает. Если купится, то скажет обязательную фразу, что-нибудь про интеллигентного человека, понимающего другого интеллигентного человека. Это своего рода символ веры у таких людей. Мы, дескать, одной крови это в отличие от окружающего нас быдла. Давно заметил, что всякая такая сволочь, проповедующая нам о равности всех людей, При этом приходит в ужас, если их самих, великих телеведущих и сиятельных журналистов, гениальных актеров и прочих из числа, вдруг кто-то сравнит с ментом, каким позорным или ничтожным слесарем. Сразу становится ясно, эти господа считают себя элитой, совестью, мозгом и всем прочим нации, а вот всех остальных быдлом. И потому на голубом глазу говорят о равности. Но не между собой и другими людьми, а о равности этого нижележащего говна, в сортах которого элита разбираться не обязана, Этот фрукт явно из такого сада. Вы же интеллигентный человек, разумеется, понимаете. Но это не последнее множество нового, которое можно изучить и использовать. Вот вы и представить себе не можете, что вас ожидает в случае, если вы будете работать совместно. Это абсолютная свобода. Но ведь нужно сложнейшее оборудование. Все гениальное просто. Оборудование самое простое. Интеллект, вот что главное. Мой интеллект. А вот сейчас не худо бы узнать, как он морфов дрессирует. Видно же, что допросов ему проводить не доводилось, а это еще та задачка. И я вижу, что он нарушает основную заповедь допроса. Не давать допрашиваемому никакой информации, которую тот может потом использовать, во вред допрашиваемому. Пендрила так уверен в себе или давно не мог распушить хвост, что теряет бдительность. А средневековая мудрая немецкая поговорка так и говорила. Потеряешь бдительность, потеряешь девственность. Ну ко мне это вообще-то не относится. Кто у кого на мушке забывать не стоит. Я потрясён. Разумеется. Что ж, тогда поехали. Мы успеем уже сегодня создать замену потерянному Альманзору. И я уверен, что это получится гораздо лучше. Немного времени займет подтверждение вашей лояльности. Но без этого никак не обойтись. У вас есть запас морфов, которых вы дрессируете? Пендрила очень удивляется. Вы мне показали здесь умнее. Зачем держать диких? Их невозможно дрессировать. Ну или потребуется дрессировать очень долго, что бессмысленно и слишком расходно. У меня это делается куда быстрее, сами увидите, вставайте и вперед. А вот сейчас есть шанс соскочить. Пистолет тут не удел, а вот граната та, которую я нашел сегодня, как раз под рукой. Пока мы трепались, я руки-то подпустил. И сейчас кисти на уровне лифчика, только б нашарить сразу. Кряхтя неловко начинаю подниматься с колен. К своему удивлению, сразу цепляю пальцами стерженек взрывателя. Тут где-то колечко. Так, вытягиваю, вытянул. Пендрила все же потарабанил. Я успеваю выдернуть чеку. Хотя с неразогнутыми мусиками это сделать оказалось очень непросто. И теперь показываю ему хрестоматийное колечко на пальце и феньку в кулаке другой руки. И что вы этим хотите сказать? Осведомляется весьма спокойно Пендрила. С нечеловеческим трудом подавляю лезущее на лицо дурацкую самодовольную улыбочку. То, что мы в равных условиях. Если граната хлопнет, вам укрыться будет негде. Вас тоже порвет. Выигрышей будет один мутобор. Но вам-то какое дело до меня? Мне нужен подходящий ассистент. Да как-то не хочется мне быть вашим ассистентом. Завидуете? Нет, вы занимаетесь аморальным вивисекцией. Ой-ой-ой, какие мы нежные. Раз вы в меди, то точно резали лабораторных животных, какая разница? Ну, крысы не были моими коллегами, и они пищали не на том языке, на котором разговариваю я. И что из этого? Да то что. Я больше сказать ничего не успеваю. Чёртов Морф так лупит меня своей лапой по руке, что фенька с зеленым зелёным мячиком улетает далеко в сторону. Руку сушит немилосердно, и я теряю возможность ею двигать. Уже просто от отчаяния кидаюсь к автомату, стоящему где-то у сменного колеса. Но это уже бесолку. Морф прижимает меня к джипу. Так что мне получается только жалко пискнуть. Пендрила довольно шустро кидается в небольшую ямку. Секунд через 10, не дождавшись взрыва, встает, С весьма неприятной смесью чувств на своей Харе смотрит на запачканный комбес, Потом на меня. Брызгливо отряхивает прилипшую грязь перчаткой. Вы сами не представляете всю глупость совершенного. Но я дам вам шанс. Не ожидал такой внезапной удачности. А ассистент мне все же нужен. Вы будете работать на меня. Хотите того или нет. Но ощутить собственную глупость вы сможете неоднократно. И признайтесь в ней сами. Че там признаваться, я уж признался. Не один раз в этот момент как заменил колесо. Из гранаты сглупил. Прав оказался сапер. Лучше б я ей сразу пендрила в морду кинул. И то прок был бы лучше. Пендрила подходит ближе. Видно, что запачка надежды его огорчает больше всего. но ну, на меня он уже и не смотрит. Похоже накатная дорожка. Взгляд лаборанта, подготавливающего очередной лабораторный животный для работы. Ну да, шить ему влом. Да и не умеет он этого делать. Самолюбие страдает. Нужна рабсила, для того, чтобы выполнить всю рутину. Значит, глаза и руки меня ставят. Но либо я плохо разбираюсь в людях, Либо он точно приложит все старание, чтобы убедить себя в моей ошибке. И наглядно убедить. Как нагляден его чертов мутобор. А он нагляден. Безукоризненно нагляден. Как вот Морфу удается в подчинении держать? Не собака же, ни конь. Откровенно, хищник. Да и те же собаки несколько тысячелетий воспитывались. Теперь у них это вколочено. Хотя дичают они в момент. Это тоже есть. Почему Морф не жрет хозяина? Явно побаивается, слушается отлично. Мутобор растягивает пасть в чем-то похожем на улыбку. Улыбку в исполнении крокодила или акулы. схебо схеросин Пендрила смотрит на свою зверька, вопросительно подняв бровь. Мутабор, место. Морф посвешно выполняет команду. Герой красавец. А я совершенно не к месту отмечаю, что падение сняло с моего оппонента лишний лоск. Теперь он не выглядит как манекен. Скорее как голливудский актер, заботливо подготовленный костюмерами к съемкам боевичка. Успокаивается, переводит взгляд на мою персону. Теперь явно последует орк вывода и распоряжение о транспортировке майтушки в нужное место. Не зная, что у них тут есть еще в запасе, но раз добыть танк у них не вышло, видимо будут сматывать удочки. Каким бы раздолбайским не было несение службы в группе подполковника, но два танка против пехоты это серьезно. Вынесут обороняющихся на раз. Издалека и не торопясь. Как говорят умные люди, лучшая противоснайперская винтовка – танковая пушка. Руки держать на виду и повыше. Вперед пошел. Вон к тем кустам. Двигай, обернешься, отрежу яйцо. На выбор правое или левое. Мутабору скормлю. Вам понравится, ассистент. Веселиться, сволочь к бабке не ходи, отрежет и скормит, чтобы я все видел в деталях. Плетусь задрав руки. Мерзейшее ощущение. Тем более, что даже обманывать себя нечем. Тут никаких женевских конверций нет и быть не может. Да и были бы. Вермах-то вон они никак не помешали угробить несколько миллионов наших пленных. За кустами здоровучий джип. Пикап с грубо приляпанной железной будкой без окошек. Вот и с доставкой определились. Сзади удивленный скрик. не морфа. Бряканье чего-то железного о мерзлую землю. Вопль боли. Хруст. Железный бряк, слово, очень сильно похож на падение автомата. Оборачиваться не могу. После слов героя красавца не хочется экспериментировать. Мутабо... Поспешно делаю несколько шажков. Пикап пыльный, но в боковом окошке отражение того, что за моей спиной. «Мне так будет видно, что там сзади, и пистолет этот маленький скорее в кулак». Ирка, словно двухжильная, взялась с таким пылом наводить порядок, что Виктор устал на нее смотреть уже за 5 минут и отправился по деревне, просто чтобы перевести дух. Ноги самостоятельно привели его к сараю с газенвагеном. Вообще-то идея насчет электрогенератора на дровах была очень заманчивой, что не говори, а это реальный выход из проблемы с освещением. Осмотр показал, Что вообще-то эту хренованьу действительно можно починить. Причем Виктор, как не без руки и без головы, понимал, что вроде бы и не сложно. Но нужного инструмента для ремонта у него нет. И в деревне тоже нет, нужна мастерская. Еще до БП он пошел несколько другим путем. Пока основная масса тех, кто считал себя true-сурвайверами, в основном только писала всякую чушь на разных форумах в инете, Витя всерьез занимался подготовкой. Не только базы, но и самого себя. Теперь он вполне себе представлял, что может сделать все необходимое для ремонта и наладки. Сварка, ковка, пайка, рихтовка были знакомым делом. Схема агрегата тоже была понятна. Все упиралось в материал и инструментарий. Кое-что было с хронах. Но вот представить себе к находку допотопного нерабочего газгена, такого и представить себе было невозможно. И всего нужного, естественно, запасено не было. Задумавшись, Виктор вернулся в дом. До обеда он стеклил рамой, наводил порядок, по возможности стараясь защитить избу получше. Кое-что заколотил досками, потом всерьез занялся сортиром. Он терпеть не мог выгребные ямы с их вонью и мухами, и был строго приверженным, тем самым приспособам, которые гордо наименовались пудроклозетами. На деле это означало ведерко с засыпкой. Лучше всего подходил сухой торф или сено, или еще что погигроскопичнее. Сделал дело, засыпал, потом вынес компостную кучу, запаха это не давало вовсе как-то был гигиеничный, что ли. А торф вокруг был до черта. Делая сидушку для важного дела, Виктор думал и думал. Получалось, что либо выбираться в безопасной глухомане туда, где можно было продобыть необходимые для ремонта, а то и сделать по месту все нужное сразу, либо плюнуть на затеи. Отсиживаться с хрони было бы безопасней, и раньше это как раз и было целью. Однако, несмотря на тяжелую ежедневную работу, Виктор стал чувствовать отупляющую скуку. Своему стыду он отметил, чтобы они дом сейчас как-то кажется куда привлекательней. И добавить комфорта было бы неплохо. Да и развлечений стало мало. Ради уже перестало доставлять удовольствие. Да и исчезли практически все радиостанции. А в словах Ирки было рациональное зерно. Без картошки житье представлялось не слишком комфортным. Только побыв в Сюрве больше недели, Виктор увидел еще целую кучу необходимых вещей, упущенных при подготовке. И самое противное. Как ты сильно съежил то вкусное ощущение своей победы и исключительности еще и Ирка как-то слишком вознеслась. Чем дальше, тем сильнее захотелось выбраться из глуши показать Ирке, кто в доме хозяин, и заодно разжиться многими полезностями. В конце концов, можно тихо просидеть в лесу, подъедая потихоньку запасы. Но запасом и так ничего не будет. Отобрано все, как в Росрезерв, долго и спокойно хранящийся. Тушенка в жестяных банках может и подождать, крупа и сахар полежат. А вот свежего чего, было бы не дурно. А еще слова Ирки навели на мысль. А и впрямь, может быть, и устроить тут огородец. В бункере возиться с рассадой было невозможно. А вот тут в доме на подоконниках даже стеллажи можно сделать. Вообще-то настоящий сурвайвер вполне знает, как варить щи и свежие крапивы. Без картошки, без лука. Но только самый настоящий сурвайвер знает, что щи с капустой, картошкой, лучком и помидорами гораздо вкуснее. Еще бы и чесночок со сметанкой. Ира согласилась с планом мужа. Получалось, что придется катить к маленькой автомастерской – Там еще была какая-то мелкая деревушка. Вроде бы там даже кто-то свиней разводить пытался. Помнится, рассказывали что-то такое. Одно время Ирка носилась с идеей готовки молочного поросенка. Но Виктору это как-то не понравилось. А в мастерской, где во время разведки местного незадолго до прихода пушистого зверя, Витя ремонтировал помятую дверцу. Вроде бы было бы все необходимое. Посидев над картой, Виктор прикинул, куда можно будет еще заглянуть во время вылазки. Написал на бумажке, что нужно для ремонта газгена. Ирка, расставив тушенку в подвале, занялась обеспечением со своей стороны. К удивлению мужа, она выволокла какую то старушечье шматье. «Это еще зачем?» «Если там живые люди, сначала лучше мне в одиночку зайти, глянуть кто да как». «Думаешь, нас возьмутся обидеть?» «Не исключено. Не удивлюсь, хотя бы ради оружия». «Зубы обломают». «Так не обязательно встречать огнем и вступать в перестрелку. Можно нас напоить или отравить, или зарезать в подходящий момент». «Да просто вывернуть на тебя кастрюлю кипящую супа, а меня сразу гробить нет резона, в одиночку я не опасный выглядеть буду. Если что, так ты вступишься, милый, когда не засветится. Виктор подумал, что в этом есть здравый смысл, но не оставлять же за Иркой последнего слова. «А если там будут мертвяки?» «Мы сначала глянем что-то как, ты же у меня осторожный и бдительный». «Ладно, мы так и поступим. Последнее слово все-таки осталось за Витей, это было приятно». В пыльном стекле вижу ровно то, что мне сообщает отчаянный вопль. Некратическая взбесилась! Стреляй, разойдемся по-хорошему! Хватай стреляющий, скорей! Вопль резко заканчивает очень болезненным криком. Вот уж дудки, нашел дурака! Дверь в кабину не заперта, прыгаю в машину, запираюсь, ключей нет. Смотрю, как Морф будет жрать своего хозяина. Морф не жрет, он наслаждается. Герой. Красавица за всех сил пытается отползти. Сидя на заднице, но не замечает того, что мутобор придавил ему ногой лапу, и потому гений в пустую ручонками с по насту. Странный навороченный девайс с глушителем и гранатометом валяется аккурат посередине между мной и сладкой парочкой. Вообще-то можно бы рвануть за ним, пока не заняты друг другом. Не успел. Морф поворачивается в мою сторону и идет к машине, волоча за ногу свою добычу. добычу вместо того, чтобы раскрыть висящую на боку кобуру, продолжает слепом ужасе хвататься руками за снег. А ведь не получается у него, ручонки не слушаются. То ли мутобор их поломал, то ли так засушил. У меня рука еще не в порядке и болит, зараза. Показываю морфу зажатый в руке пистолет. Сам прекрасно понимаю, что выгляжу смешно с этой пуколкой, Морф реагирует тем не менее серьезно. И совсем не так, как я ожидал. Сорванная из пояса гения кабура отлетает, как пушинка. Чудовище деловито поднимает ногу хозяина на уровне своих глаз и обдирает маленькую кабуру со щиколотки. Это что, он понял мой жест не как угрозу ему, а как помощь о напоминании, а возможно противодействии хозяина? Слишком хорошо, чтобы было правдой. Но чем черт не шутит, когда бог спит? Морф что-то заботливо делает со своим создателем. От Отчего тот орет совершенно немыслим ревом. Наконец отстраняется, когда у меня в ушах уже звенит. Вижу, что пальчики на обоих руках у экспериментатора торчат нелепо в разные стороны. Минимум вывихнуты. Но со своей дури Морф мог бы их переломать легко. Не успевая ничего особо умного придумать, как машину сотрясает гулкий удар. Мотобор слегка грохнул в дверцу кабины кулаком. Я это понимаю как намек на то, что стекло между нами не преграда и не защита. Такое приглашение вылезать из кабины. Ужас, как не хочется этого делать. Вылезаю. Герой. Картинка с недоверием глядит на свои изувеченные руки и начинает вазохлеб плакать. Слезы ручьем текут. Ну да, это еще и больно в придачу, а не только обидно. Морф даже головой начинает мотать. Не будь он мертвяком, я бы сказал, что он восторженно слушает этот плач. Как великолепную музыку. Надо бы по дуге обойти этих ребят и попытаться добраться до автомата. Но странно до да невозможности, ноги не идут. Держит худо-бедно, но не слушается. Не было у меня такого раньше никогда. А еще совершенно не к месту, мне становится жутко любопытно. Что это, черт это все побери, тут происходит? Такое дурное любопытство можно сравнить с тем, когда мы шестиклассники разбирали взрыватель здоровенного снаряда. Нарезки на медных поисках, которые четко говорили, что давным-давно эта стальная дура вылетела с грохотом в облаке пламени за орудия просвистела десяток километров и потом тяжко рухнула в этом лесу и не взорвалась. Детонатор мы разобрали, ни черта не поняв в полученных деталюшках. Зачем разбирали, так и осталось неясным, как решили, повзрослев по чистой незамутненной дурости. Потом была возможность посмотреть, что делают с человеческим телом и куда меньше железки. И я не только в руки больше эти штуковины не брал, но и взял за правило носить ноги от безлюдных костров в лесу. Вот и сейчас. Любопытство ровно того же разлива. Нет, разумеется его можно объяснить, говорящий и думающий мертвец, чего только не видал раньше. Его создатель владеющий явно технологией производства морфов в почти промышленных масштабах. Сам морф невероятно ценный материал для изучения. Кое-что мне и так понятно, всякая ерунда например, откуда звуки. Раз зомби двигает конечностями, может кусать и жевать, и глотать, значит мышечные группы работают, в сложных сочетаниях, точно координированно. И почему бы не работать мышцам грудной клетки, набирая в грудную полость воздух. И получается по принципу детских резиновых игрушек, пищалок. Но те-то не живые, а звуки издают только в путь. Голосовая щель в пасти тоже работает. Да любой мертвяк издает стон стенания. тут только еще отмодулировано несколько звуков. Вот сохранившийся интеллект, это совершенно непонятно. Мозг умирает, Кара, во всяком случае. Раз морфы охотятся, да еще и хитрят при этом, интеллект у них точно есть. Так что тут просто еще к тем структурам мозга, которые у морфов работают на охоту, добавились дополнительные отгрызки коры. Вот как, совершенно не понимаю. Хотя не только тут, как функционируют зомби, никто не понимает. Мутоборно слозившись музыкой вои плача, поворачивается ко мне. Хесих! Да, я медик. Мотает башку и с совершенно человеческим движением отрицания. Тычет лапы себя в грудь повыше висячих ручонок. Хесих! Потом в меня. Хасасихен Ассасин? Отрицательное мотание башкой Хасасихен Это что, получается, конкурирующая фирма? Задача? Цель? Да, интересно, что Морф захочет? Интересный шеф получается И улыбочка у него Устрашающая улыбочка Хаботха Хасасихенасия Морф напрягается Видно, что говорить ему внятно физически трудно Поневоле напрягаюсь непроизвольно помогая ему. Как это делают все люди, беседующие с косноязычным или заикой? несиха! Теперь не понимаю, но вижу, что как раз хозяин свою зверюшку понял отлично. Аж плакать перестал, и притих как-то подозрительно. «Эй, гений, как вы делали морфов? Почему грудь Альманзора брита? Зачем бритье? И раз уж речь пошла, зачем ручки пришиты? Жду ответа. Нахрена шитьё ручек? Жду, мало времени». А что сделаете? Вы теперь меня беречь будете. О, а я думал, что вы речь в норме забыли. Насчет ожидания то вряд ли. Сомнение. Я не научный работник, практик, примитив. Говно ценность вашей деятельности. Она уникальна! Любое начальство вас поставит на место, идиот! Есть сомнение. Тут начальство медик мутобор, главврач мутобор. Лстите, льстите, же, полис, он все равно не поймет. Ерунда, отрыв Башкин вполне обеспечит, да и не корову видели. Что за бред? Бред? Нет, дергание пальцев. После вывиха. Итак, информация. Пошел в жопу, мудак. Я жив, пока не говорю. Жизнь эквивалент боль. Ничего, потерплю, он тебя тоже сожрет. Не первый будешь, он людоед. Вы тоже людоед, а он ваше творение. Симпатия к нему не к хозяину. Морф вмешивается довольно без церемона. Хесих. <сосы> Херс. Археаньясих. Слушать это уши в трубочку сворачивается. Понять мозг пухнет. Но вроде как начал с медика, а получил с конца мутабор. Если я его правильно понял. Несколько циклов. Что за циклы? Повтор? Еще повтор? Морф повторяет, но при этом делает нелепые жесты. Нелепые, потому как странно их видеть в его исполнении. Получается, как в детской картинке. Найди спрятавшегося мальчика. Смотрел, смотрел. И вдруг как повернулось что-то. И странно, что раньше очевидного не видел. Он тычет лапы в себя. Скрещивает лапы на груди. Потом словно трет что-то зажатое в руках. Потом прикладывает эти невидимые предметы. Потом снова скрещивает руки на груди. На всякий случай проверяю. Врач. Смерть. Реанимация. Вторая смерть. Вторая реанимация. Третья смерть. Третья реанимация. Четвертая смерть. Четвертая реанимация. Пятая смерть. Конец. Мутобор. Жуткая башка медленно кивает. Причина. Болезнь? Прехось. Прихоть? Прехось. Мило. Это хорошая развлекушка. Эй, гений. Симпатии у меня к вам не было. А теперь вы мне еще больше не по нраву. Вы не можете со мной так поступить. Почему? С вашей точки зрения я преступник, допустим. Но вы-то нет. А если поступите как я, вы тоже станете преступником. Ничем не лучше меня. Сравнение для дурака. Антибиотик не ровен возбудителю болезни. Вы, значит, антибиотик? Роль меня вполне устраивает. Правда, у меня нет уверенности, что я обеспечение пяти реанимациям одолею. Задача. Морф хозяина? Кстати, как вы обеспечивали послушанием мутабора? Он притворялся, сволочь, а я вам ничего не скажу. Надобности у меня нет. Пока осталось одно. Непонятка с детскими ручонками, которые вы вшили взрослым мужикам. Ну раз у вас такая прихоть и фантазия... Есть уверенность просто по приколу. Видно, как побрили первенцу грудь. Чтоб шарашить разряд дефибриллятором идея пришла. Совершенно дурацкая идея. Конечно, сейчас можно топтать свободу творчества, а я творил. Свобода подразумевает ответственность. Иначе получается не свобода, а херня. Затея идиота, жестокости только. У Альманзора уже явления некролизы были на ручонках. Он их стал переваривать, а не адаптировать. Да и исполнение такой же, как и идея. Ну мы заболтались, к делу. Главврач, распоряжение. Хрус, хашина. Груз? Хрус, хусов, Хусаин. Хозяина в будку? Кивает. Сам, значит, на место хозяина. А гения в ту же самую же сену кунуру, где, видимо, мутабор возили. А что, хорошая мысль. Только вот возникают у меня совершенно казацкие мысли. Хоть гении обваляли уже по земле, но одежонка и амуниция у него отличные. А так как он щуплый, да там уже Демиду в самую пору будет, это раз. Второе, голый босс и до смерти не замерзнет. А вот бежать с ему будет куда сложнее, это два. А три, мне надо собрать в кучу разбежавшиеся мысли, пока я получил просто передышку, не более. Морф он и в Африке морф, никак не святой Николай. Значит можно ожидать любого варианта, но вроде я ему нужен для расправы с хозяином. Значит пока идет по плану, жить буду. Вот только потом у меня в соседях окажется два морфа. И если у гения останется часть мозгов, то любить он будет уже конкретно меня, а мне по уму и одного мутабора с подходом хватает. Одежда, обувь, изъятие. Смыхл! Побег хозяин затруднение. Морф кивает, величественно это у него получается. Вытряхивать гений задержонки удается не быстро, несмотря даже на внятный запугивание его мутобором. весь сектор производит весьма убогое впечатление. Тощий, но рыхлый с брюшком. В кузов лезть не хочет. Но тут я убеждаюсь, что селенку Морфу, несмотря на его не такие уж значительные габариты, есть. По-моему, мертвяк еще и руку хозяину сломал. Все, кузов закрыт, подбираю шмотки. Штурм, завод, предупреждение, товарищи. Мотает головой, не согласен. Помощь, альтернатива, обстрел, опознание, отсутствие. Опять не согласен. Время, нехватка, реанимация, обстрел, танки, снайпера, помеха, работа. А ведь если бы я мешки грузил, меньше бы потел. Месть, время, торопливость, помеха, помощники, хозяин, нейтрализация, необходимость. Херня. О, это у нее четко вышло. Приходится бросить шмотки. Успевая на коротке, прикинуть пару ориентиров. Как тот гоглиский дид, у которого было проклято место между хатой и левадой. Похоже, что дискуссия закончилась. Проиграл сухую. Правда, пара не до пистолета все-таки есть в активе. Но ну, что-то мешает всерьез оценивать их наличие, как кардинально меняющий расклад сил. Надо ехать. Открываю кабину и получаю увесистый толчок. Так что с трудом удерживаюсь на ногах. Отсеменив на пару метров в сторону. Морф лезет на водительское сиденье. Уверенно и привычно. По-моему, у меня даже удивления не хватает. Сейчас заведется и поедем. Как на макабрических гравюрах средних веков. Только смерть не на коня и не на вазу, а в джипе. Ну что-то не склеивается. Сделав несколько неуверенных движений лапами... Морф замирает в неподвижности. Потом начинает колотить лапами по рулю, от отчего несчастный кругляш мнется, как пластилиновый. Выдав такую реакцию, мутабор с видом побитой собаки вылазит из кабины. Жаль, у него нет хвоста. Он бы его точно поджал. Но приходит в себя быстро, тыкает пальцем в меня. Шофер! Направление? Ну, разумеется, мы не выпендриваемся, мы пальцем покажем. Странно. На карте этого КПП, не помню. Но еду куда показано. Тут недалеко.